предрасположены их критики и оппозиции, а не роли министра. Человек Красной Земли – Вестфалец. Вестфальцы словут упрямыми и своевольными. Беккерат соглашался взять на себя образование министерства только в том случае, если крайне правые безоговорочно пойдут за ним и обеспечат ему поддержку короля. Люди, пользовавшиеся влиянием в национальном собрании, не хотели портить себе виды на будущее,